некая разношерстная и несогласная, конечно, коллегия, раздираемая противоречиями и соперничеством боярских родов. Московское княжество в это время переживало трудное время. Пронеслась над северными землями черная смерть, может быть, чума. От черной смерти умер могущественный московский князь семён Гордый. Москва была в расстройстве. Рязанское княжество к тому времени было сильно утеснено Москвой. Некоторые исконные земли рязанских князей, такие как Коломна и Лопасня, перешли к князьям московским. Рязанские бояри не замедлили воспользоваться бедами Москвы и организовали поход на отъем Лопасни в 1353 году. Дмитрий Иоаннович был в то время еще в младенческом возрасте жил его отец Иоанн, брат семёна Гордого. Великий князь Иоанн рано умер, всего лишь 33 лет, в 1359 году. Летописец дает ему характеристику кроткого и тихого князя. При этом кротком князе рязанцы и овладели лопасней, заложив на будущее расплату за дерзость. Летописец, рассказывая о захвате Лопасни, упоминает об Олеге такими словами. «Князь же их Олег Иоанович еще был млад». Великий князь московский Иоанн Иоанович оставил рязанцев в покое, смирившись с потерей Лопасни. Рязанцы тоже приутихли, ибо и к ним пришла черная смерть. Коль долго она терзала Рязанскую землю, мы не знаем. В относительной тишине проходит почти десятилетие. Заметим, что к этому времени Олегу Иоанновичу должно было перевалить за двадцать. Могло ему быть два года, 25 лет. В 1365 году князь Московский Димитрий в то время еще состоял под опекой московских бояр, На Рязанскую землю совершил набег ордынский князь Тагай. На Переславль он наскочил внезапно, захватил город, сжег его, ограбил, ограбил посады и ближние волости и пошел в Орду. Олег Иоаннович впервые показывает нам свой характер. Он призвал на помощь дружины князей Пронского и Козельского, погнался за Тагаем, настиг его под Шишевским лесом и разбил на голову. Такая едва ушел живым. Логика событий имеет свои законы. Подняв руку на ордынского князя, Олег Иоанович должен был искать себе союзника против той силы, которую затронул. До нас не дошло ни договорных грамот, ни сообщений летописцев, Каким образом Олег Иоанович вступает в союз с Москвой после враждебной вылазки его бояр на Лопасне? До нас доходит известие, что в 1370 году Дмитрий Московский выступил против литовского князя Ольгерда. В войсках Дмитрия числятся полки Рязанского и Пронского князей. Литовский князь Ольгерд вторгся во главе войска В котором состояли ярдынские войны. Вместе с ним пришел На Русь и его сын Ягайла. Сражение не произошло, Ольгерт испугался московского войска и запросил мира. Немалую роль в таком повороте событий сыграла именно помощь рязанцев. Что же происходит на первых порах княжения Дмитрия и Олега? Они вместе. И у того, и у другого одни и те же враги, против которых они выступают рука об руку, закладывая вражду со своими противниками ни на год и ни на два. Однако вопрос о приоритете рязанского или московского княжества еще не решен. Олег и Дмитрий молоды. Мы не сможем сбрасывать со счетов соперничества московского и рязанского боярства. От приоритета их князей зависит И их приоритет. Советчики всегда более агрессивны, чем государи. В 1371 году Рязанское боярство попыталось повторить Лопасненский вариант с отторжением от Москвы прежних своих владений.